Одной возможностью Середин все же воспользовался. Капнув на усы, ворот ветровки и на волосы, масло сандала с сон травою и настроив энергетику на излучение спокойствия и уверенности, он отдал таможеннику паспорт раксаланы крепко обняв ее за плечо. Тот, привыкнув, что у пассажиров чаще всего все в порядке, поддался воздействию и решил...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 которая двигалась сумками и чемоданами, увешанными яркими бирками, значит, с рейса. Вместе с ней спустился ниже этажом, вышел на крытую стоянку, уставленную автобусами. Толпа, с которой он вязался, разделилась на несколько групп и стала грузиться. Между тем, на рейсовые машины эти сараи никак не походили. У лобовых стекол...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 Взмахнул полосатой палочкой толстяк и что-то затараторил Палочка указала на дверь, из которой середины вышел, потом направо, налево, еще раз налево, наверх. — Сэнкэйвэримач. Олег бодро направился указанным маршрутом. Минут пять он пробирался между какими-то стойками, указателями, уперся в табличку, изображающую стилизованную машину,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 «Да что за проклятие такое? Рано повернул, что ли?» Он возвратился к предыдущему проходу, свернул в другую дверь, поднялся по широкой лестнице на три этажа и вздохнул свежий воздух. Здесь была смотровая площадка, с которой открывался прекрасный вид на огромное летное поле, заставленное десятками самолетов, но сам аэропорт...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 В середину подошел ближе, тяжело вздохнул. «Please, I want a taxi stand. Don't understand?» Олег ощутил сзади хороший толчок, резко обернулся сбрасывая сумку с плеча и увидел Роксолану. «Ну что, Олежка, сокращенный курс английского по нормативам ВЦСПС от 1956 -го года? Ты хоть знаешь...» О, герой магических сражений, что в Швейцарии немножко понимают на немецком, итальянском, французском, ретро-романском языках и очень скудно на английском, да еще с таким убийственным нижнетагильским акцентом. Что ты сделаешь А я же говорила, рассмеялась кудряшка. Я люблю приключения.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 Zagyanu в ìwárọ́ zẹ̀lẹ̀ tí